Глава 25. Ничего не произошло. Экран сканера остался мёртвенно чёрным. Створки не шевельнулись. "Полностью заблокировали. Следовало ожидать", произнёс Корвин, нахмурив брови. "Отойди к в сторону, Грей". Он неуловимым движением выхватил клинок. Несколько взмахов слились в один взблеск. Стены и пол вдрогнули, как будто крестоносец врезал многотонным тараном. Я не мог поверить глазам. Меч Корвина с жутким скрежетом вскрывал толстые металлические створки, как острый нож, пластиковую банку с пастой. Словно опомнившись, под потолком замегали алые тревожные огни, завыла сигнализация, послышался далёкий топот. "Времени совсем мало", констатировал Корвинх Мура. Он посторонился, пропуская меня в вырезанный проход. Толщина варварские искорёженных створок впечатляла. Меч инкарнатора явно был мощным азур артефактом. Внутри оказалось темно, но почти сразу включилось тусклое освещение. Я увидел куполообразный зал, очертания которого терялись во мраке. Запылённые луновидные терминалы по периметру и странную конструкцию в середине. Она возвышалась над нами, будучи центральным элементом зала. Нечто вроде друзы заострённых кристаллов, заключённой в оправу биреллиевой бронзы. Зловещие антрацитовые очертания напоминали монолит в миниатюре, но вдобавок были пронизаны чуть светящимися азур прожилками. Я замер, осматривая конструкцию. Было совершенно очевидно, что материалом послужил огромный осколок чёрной луны. Здесь использовалась та же ксенотехнология, что и для постройки монолитов. Экстрамерность, рукотворное менее измерения, заключённые в небольшой азур структуре. Это и был полигон. Его окружали знакомые пьедесталы транслокаторов, ровно дюжины чёрных кругов, окантованных тусклым металлом. «Как в него войти?» — спросил я. «Транслокаторы сейчас отключены», — пояснил Корвин, подходя к ближайшему терминалу и вызывая полупрозрачную сенсорную панель. «Если ты готов, можно активировать вход». «А выход?» «Мы не можем рисковать, Грей», — произнёс Корвин. Если Ворон вырвется, начнется настоящая бойня. Я буду на вокс связи с тобой. Скоро прибудет моя группа, попробую их убедить. Мы возьмем под охрану вход в полигон. Если ты справишься, включим режим выхода. Стоило встать на транслокатор, всплыли экраны дополненной реальности. Навигация по полигону. Можно было выбрать любую из экстрамерных тренировочных локаций: Небесный мегалит, мерцающий корабль, плачущие тоннели. Движением руки я запустил хоровод иконок, пока передо мной не вспыхнул знакомый силуэт башни пустоты. Корвин дернулся вперед, будто порываясь войти тоже, но сдержал себя и лишь коротко кивнул мне, поднимая руку в древнем воинском салюте Первого Легиона. Из коридора донесся ляск прибывшего лифта и короткие отрывистые команды охранников арсенала. Ждать больше нечего. Вперед. Неуловимо сменились декорации, в лицо вдохнуло сухим пыльным жаром. Я быстро огляделся. Красные и чёрные клыки скал, всё реалистичное сиреневое небо и оранжевый узловатый стержень, зияющий скважиной входа. С виду она ничем, абсолютно ничем не отличалась от башни пустоты в виртуальной реальности Тимуса. А внутри, что ждёт там? Какое из локаций настоящего полигона скрывается в Оране? И может ли он перемещаться между ними? Способен ли почувствовать мое появление? А может он давно мертв? Никакой носитель не вечен. Органическому телу требуется пища. А чем питаться здесь? Камнями? Мику осторожно напомнила про возможность криостазиса, литургии или остановки жизненных процессов. Способы сохранить носитель продолжительное время существовали. Хотя закон энтропии никто не отменял. Известно, какие возможности были у ворона, следовало исходить из худшего. Я сплюнул хрустящий на зубах песок и начал осторожно подниматься по склону. В виртуальной реальности Тимуса башня пустоты имитировала гнездо сильной азурической твари. Я уже прошёл испытание в копии. Теперь предстояло познакомиться с оригиналом. Это и проще, и сложнее одновременно, потому что здесь я настоящий воплоти, и риск тоже абсолютно реален. А самое главное, я не знаю, что меня ждёт. Под ногами шуршали камни. Башня вырастала над головой. Я осторожно приближался, ощупывая пси-полем всё вокруг. Ничего. Тишина, мёртвая пустота. На точке, где в полигоне Тимуса начали вылезать теневые твари, ничего не произошло. У входа в башню тоже. Я проверил пси-восприятием первый этаж, где должен был скрываться Оркус. Я опять ощутил лишь мёртвую пустоту. Осторожно войдя в прорезь входа, я в смятении остановился, глядя на открывшуюся картину. Там никого не было, но в центре круглого зала виднелась необычная инсталляция. Кости, сотни костей, больших и малых, выбеленных до снежного блеска. Судя по размерам и форме, они принадлежали самым разным существам. Из них был выложен сложный, идеально симметричный рисунок. Он казался настолько точным, будто создатель с маниакальным упорством тысячи раз перебирал этот пазл, подбирая нужные сочетания деталей. Мико, отсканировав инсталляцию, вывела полное изображение: ворон с хищно загнутым клювом, распростёршие крылья. Меня пробрал холодок. Ворон здесь явно бывал. Если в башне и были заключены осущества, их останки сейчас передо мной. Их перебили разяв по косточки. Совершенно ясно, что инкорнатор сделал это от скуки. Запертый на десятки лет, он наверняка тщательно прошерстил тут всё. Что если Ворон нашёл то, что было оставлено для меня? Мы обязаны проверить, Грей. Костяной пазл выглядел жутковато. Создатель был явно не в себе. Я осторожно обошёл конструкцию, стараясь не наступить на хрупкие детали. Зажёг огонёк Ра, освещая тоннель, ведущего наверх спирального коридора. Башня как огромная витая ракушка, и моя цель в самом конце панциря из её стен. На краю восприятия что-то мелькнуло. Нечто странное, похожее на быстрое и стремительное движение. Я почувствовал чужое присутствие и попытался мгновенно сконцентрироваться, поймать его, но оно легко упорхнуло, подобно кружащей бабочке, отогнанной взмахом руки. «Мико, что это?» «Не могу понять. Азур-сущность — нечто вроде духа. По спине опять пробежали мурашки. Усиления даровали мне несокрушимое самообладание, но человеческое никуда не ушло. И сейчас сигнальная система сообщила, что тут кто-то есть, помимо меня. Кто-то бестелесный и невесомый, как анима? Крайне сосредоточенная Мико коротко кивнула. Возможно, грей. Включив предельную внимательность, я поднимался. На втором этаже тоже оказалось пусто. Но интерьер башни сохранил явные следы чужого присутствия. Извивы стен были покрыты глубокими царапинами, а естественные колонны торчали разбитыми огрызками, следы битвы. На третьем масштаб бессмысленных разрушений нарастал. Они больше походили на свидетельство неистовой ярости, будто запертый ворон в бешенстве громил всё, до чего мог дотянуться. Потолок застыл сосульками, подобно каплям нагретого воска. Пол треснул, как разбитая скорлупа, а стены напоминали решето из множества дырчатых отверстий. Осматривая, я вновь ощутил нечто на краю восприятия. Нечто, похожее на устремлённый чужой взгляд. И опять он уклонился, отпрянул, стоило к нему потянуться. Использовать амплификатор? Я держал обруч на готове. Но запаса «Азур» хватит на считанные минуты. Возможно, батарейки ещё пригодятся. А во мне крепла уверенность, что полигон давно опустошён. Все монстры уничтожены, и единственный его обитатель это сам ворон. Перед входом в четвёртый, самый верхний этаж башни, нейросеть доложила о потоке слабого аль-излучения. Всё повторялось. Там был Ахриман, а здесь зал, уходящий вверх прихотливыми завитками купола, алый полумрак, призрачная проекция в центре. изображающая неведомую астрономическую систему. Казалось, он был пуст, но я мгновенно нащупал источник озоразлучения неяркий голубоватый огонёк, зажатый в руке трупа. Он сидел, небрежно привалившись к парапету, и словно наблюдал за игрой небесных сфер. Чудовищный мертвец, похожий на чёрное высохшее насекомое. Я даже сначала не понял, чьё это тело человека или монстра. Настолько странными были острые Гипертрофированные очертания. Но интерфейс не дал ошибиться, выделив красной рамочкой. Неизвестно. Мёртвый, а человек, инкарнатор. Степень сохранности тела 83%. Источник, тип энергии неизвестно. Обнаружены неизвестные азорические и генетические модификации. Неизвестно. А энергия исходила именно от него. Вернее, от зажатого в правой руке трупа вытянутого кристалла-осколка. наполненного внутренним лазур свечением. Неяркий дрожащий голубой светочь бросал странные вытянутые тени на стены и пол башни. Кажется, мы нашли мёртвого носитель ворона. Я сделал несколько шагов вперёд и тут же, одновременно с предостерегающим выкриком Мико, увидел, как тени вдруг шевельнулись. А моё псиполе, как метеор, пронзил сигнал чужого разума, внезапно незаринувшегося из-за предела восприятия. Инкарнация. Ворон. А это был именно он, запустил воскрешение. И я снова стал свидетелем странного чуда, когда мёртвая плоть в неяркой азур вспышке становится живой и неуловимо обретает прежний вид, как будто тлен и смерть не существует. И вновь где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что сама процедура инкарнации абсолютно не похожа на биологическое восстановление организма. Пусть и с помощью азур, а имеет совершенно иной принцип. Мертвец поднялся мне навстречу, расправляя пугающие чёрные крылья и словно с хрустом потягиваясь. Синий ореол на мгновение окантовал его силуэт, выдавая безошибочный ответ. «Белый ворон, инкарнатор Стеллара. Совпадение с данными архива — сто процентов». Он действительно перестал быть человеком. И белым уж точно. Сколько эволюций нужно пройти, чтобы добиться такого результата? Тело, подобно плащу, окутывало тёмное марево, оставляющее за силуэтом и хорошо различимый туманный след. Но оно не могло скрыть нечеловеческих пропорций, зловещей гибкости и острых очертаний. Ворон действительно казался крадущимся хищным насекомым. Ребристая чёрная чешуя плавно перетекала с шеи на правую половину головы, делая череп похожим на угловатую маску, с которой зловеще горели алые светодиоды глаз. Левая часть лица немного походила на человеческую, бледную и пронзённую тёмными прожилками. Такой контраст делал ворона ещё более пугающим, как незавершённая метаморфоза, когда в облике монстра ещё можно угадать человеческие черты. Это был не бионический доспех, не кедо и не хайвер, а его собственное изменённое тело. За спиной виднелись острые клинки крыльев. а правая рука казалась увенчанной блестящими серебряными когтями. «Любопытно!» — донёсся до меня полушёпот-полувздох. «Я долго ждал этой минуты. Я думал, она никогда не наступит. Спустя восемьдесят шесть лет, четыре месяца и семнадцать дней кто-то рискнул войти в башню пустоты». «И кто же скрывается внутри этого свяженького носителя?» «Я получила идентификационный запрос от чужого кагитора. Принимать?» «Принимай», — приказал я. Как только ворон запустил инкарнацию, я начал зондировать убийцу одержимых пси-восприятием и сразу же натолкнулся на холодную, непреодолимую ментальную защиту. Даже его источник не прощупывался за этой бронёй. Подобно мне, ворон был полностью непроницаем. Однако от него не исходили и флюиды агрессии. Может, с ним получится договориться? По крайней мере, я должен попробовать, раз встречи не удалось избежать. Грей, словно пробуя на вкус моё имя, прошелестел Ворон, делая шаг вперёд. Я не помню тебя. Но следовало ожидать, что никто из них не рискнёт войти сюда сам. Ты доброволец? Тебя готовили? «Тренировали, чтобы ты сразился со мной?» «Нет», — ответил я. «Нет?» «Что же происходит снаружи? Кто послал тебя?» «Никто», — сказал я. «Меня никто не посылал. Я вошёл сюда по своей воле». «Вошёл... в ход», — произнёс ворон, будто смакуя слова на вкус. «А выход? Где выход, Грей?» «Выход отключён». Не стал отпираться я. «Любопытно. Я так ждал этого момента. Почему же отключен выход, Грей? Ты и сам знаешь, почему». «Да. Я годами перебирал причины и следствия. Значит, я был неправ. Никакой катастрофы. Меня заперли здесь специально. Просто захотели избавиться. Я не помню тебя, Грей». Ты знаешь, кто я? Город вообще существует или всё давно лежит в руинах? Город существует. О тебе мне немного рассказали. Говорят, ты убивал одержимых и я помедлил, но всё же твёрдо закончил. Стал опасен для всех. Вот как. Ворона изобразил подобие усмешки. Выглядело это как устрашающая клыкастая щель. напополам расколовшая угловатую чёрную маску. Стала опасен, так и сказали, или же называли меня по-другому, шептали за глаза. Чудовище, безумный садист, кровавый убийца. Скажи мне правду, Грей. Я не знаю правды, и я не имею к тем, кто заключил тебя здесь, никакого отношения. У меня своя миссия. Миссия, задание Директива? Любопытно. Ворон не двигался с места. Зачем же ты вошёл сюда, Грей? Э, самое главное, как ты собрался выйти? Моя миссия не имеет никакого отношения к тебе. Здесь всё имеет отношение ко мне, закричал Ворон, внезапно взрываясь. "Аля, ты ещё не понял, что тебя обманули? Несчастный глупец, ты угодил в ловушку!" Здесь моё царство. А какую ловушку ты говоришь? Я здесь 80 лет. Здесь нет ничего. Это искусственные измерения. Здесь нет еды, здесь нет воды. Ты когда-нибудь умирал от жажды? А мне пришлось много раз умирая и снова воскрешаясь, чтобы найти чёртов способ выбраться отсюда. Хорошо, что у меня есть источник энергии. Иначе запас Азур давно бы иссяк. В конце концов, я оставил носитель гнить и витать здесь духом день за днём, год за годом, ожидая, пока что-то изменится. И сейчас ты приходишь и говоришь, что просто так зашёл, Грей. Те, кто тебя послал, прекрасно знали, что выдают билет в один конец. Да и ты сам должен понимать, что мы выйдем отсюда только вместе. "Эле не выйдет никто!" ворон почти кричал, яростно сверля меня взглядом. В этот момент он непроизвольно раскрыл своё сознание, и, чётко видя тени в его разуме и воспринимая поток эмоций, я осознал, что Корвин был абсолютно прав. Ворон безумен, окончательно и бесповоротно. Он стал настоящим маньяком. Ане человеческие геномы довели жажду крови и наслаждения смертью до той грани, за который человек превращается в зверя. Я вдруг понял, что истинная подоплёка его ярости даже не заточение в полигоне, а то, что его лишили наркотика убийства. И осознал, что меня он не отпустит. "Хорошо", сказал я, выдерживая взгляд сверлящих меня нечеловеческих глаз. "Подумай, ворон, ты должен понимать, что тебя никто не выпустит обратно. Я могу помочь. Есть простой вариант". Я активировал криптор И выточил цилиндр из бериллиевой бронзы, тот самый, где хранилась душа Кая. Ты бросаешь носитель, я прячу твой дух в анимариуме, его нашу из полигона. Для тебя это единственный способ покинуть это место. Пронзительное раздражённое шипение, которое издал ворон, вероятно, было аналогом издевательского смеха. Его крылья развернулись, накрыв меня устрашающей тенью. Накатила волна едва сдерживаемой агрессии. Значит, таков был ваш план: заманить отчаявшегося вора на в ловушку и спокойно расправиться с его беззащитной анимой. Жалкий глупец. Ты действительно думаешь, что я пойду на это? За кого ты меня принимаешь? Других вариантов для тебя нет. Я пожал плечами, внутренне собираясь с силами, предчувствуя, говорила о негативном сценарии. Я вижу ещё два варианта. раскалился ворон. Первый заставить тебя рассказать мне всё, вообще всё. Я не верю, что у тебя нет плана, как покинуть полигон. Я вытущу его из тебя. И второй, запасной прикончить тебя и забрать носитель и под твоей личиной выйти отсюда. Какой ты выбираешь, инкарнатор Грей? Предпочитаю сначала помучиться, усмехнулся я. Да что ты вообще знаешь о мучениях, прошептал Ворон. Всё складывалось очень плохо. Я видел, что он уже дрожит от жажды убийства и понял, что драки не избежать. Грей, я получил тактическую сводку от кадитора Корвина. Мы в замкнутом пространстве. Это хорошо. Основное оружие Ворона это азур-винтовка Звёздная игла. Она стреляет азур-вспышками, смертельными для инкарнаторов. Но есть нюанс. На активацию импульса Требуется 5 секунд. Позволишь ему выстрелить, мы умрём. В ближнем бою он использует кинжалы тлен и отчаяние. Очень опасные азур артефакты, вызывают мгновенный паралич и некроз тканей. Кроме того, он Берегись грей